церковный квартал, золоченые купола православных храмов, соборы католиков, скромные синагоги и мусульманские минареты, кружево храма тюринцев, черная пирамида сатанистов и, как самая, великолепная из всех насмешек, огненная реклама над пабом, логовом добродушной и страдающей легким ожирением секты поклонников пива. Я мог бы многое тебе показать, неудачник. Зоопарки, где живут стеллеровы, коровы и мамонты. Книжные клубы, где спорят о хороших умных книгах. Выставки пространственных дизайнеров, где рождаются новые миры. Врачебную конференцию, где сходятся врачи со всего мира, консультируя больного и с богом забытой провинции. На конференцию нас просто так не пустят, но я взломал бы дверь и мы тихо постояли бы в стороне, глядя, как американский анестезиолог и русский хирург продумывают операцию для чернокожего заирского шахтера. Я отвел бы тебя на оперу, где каждый музыкант, гражданин мира, и на спектакль, где каждый зритель, участник пьесы. В храмах мы поклонились бы всем богам, забывая о том, что они злые. Мы постояли бы на детской площадке, где малышня катается на настоящих гоночных машинах и посочувствовали бы гринписовцам, спасающим ежей на европейских автотрассах. А картинная галерея Диптауна могла бы отнять у нас целый месяц. Попробуй пройти подряд Эрмитаж и галерею Прада, Третьяковку и Лувр, но хотя бы сутки ты мог пожертвовать». Вместо того, чтобы сидеть под багровым небом лабиринт в студенческом квартале, ты помогу первокурснику из Вологды постичь тайны супромата, а я объяснил бы канадскому художнику, почему не следует детализировать изображение осеннего леса. Это вовсе не злой мир, глубина, вовсе не мрадобой и разврат. Разве я виноват, что твой путь прошел по боевым в публичным домам, с погоней за спиной неизвестностью впереди? А ведь, наверное, это было не случайно. Ты сам выбрал этот путь. Лабиринт, звезды и планеты, всякие забавы, эльфийский лориен. Ты вобрал в себя глубину и показал не себе, А мне, какова она, всю нетерпимость и глупость, всю агрессию, что живет в нас. И ты не хуже меня знаешь, не только из этого соткан виртуальный мир. Не так ли? Как жаль, что ты все-таки прав. Неудачник. Мир судит не по лучшему его качеству. Иначе фашизм стал бы расцветом техники, верткими самолетами и могучими моторами, а не трубами концлагерей и мылом из человечего жира. Ты вынес свой приговор объяснил, почему он таков. Вправе мы обижаться? Вправе ли бить себя в грудь и кричать? Мы добры, добры! Но ты не можешь. Ты не должен унести с собой лишь это, человеческую грязь и красоту безлюдных гор, технологию, ставшую на службу пороку. Иначе зачем мы в глубине? Чего мы стоим? Я стою у дверей католического собора, роскошного и давящего, великого и нелепого. Можно пройти и помолиться древнему богу, которого все-таки нет. Можно вернуться домой и пожать неудачнику руку на прощание, и ни одно решение не будет правильным. Леонид, подошедший человек мне совершенно незнаком. Низенький, с невыразительным скучным лицом, в старых джинсах и рислом свитере. Скучный и обыденный. Ему не виртуальности место, а в очереди за разливным Жигулевским. Он знает мое имя. Значит, он враг. А вы от кого, спрашиваю я? Алькабар? Человечки не отводит взгляд. Леонид, ты видел меня в другом облике, без лица. Дмитрий? да. Может быть, все-таки будем на «ты». Ты сволочь, соглашаюсь я. Леонид, я прошу тебя о разговоре. О пяти минутах разговора. Неужели это основной облик Димы Дебенко? Я видел его фотографию. Давным-давно. На ней он был слишком молод. Значит, он невзрачный и обыденный. Маленькая собачка, век, щенок. Этот парень придумал дип программу и уронил мир в глубину. Огреб миллионы и получил долю в Майкрософте и онлайн Первым понял, что неудачник пришелец извне. Пять минут. Леонид, отойдем. Его голос все-таки не вяжется с внешностью. Если он умел говорить просительным тоном, то это осталось в прошлом,